Глава девятая. «Как так нет?» — изумилась я, приподнимаясь на кровати. «Вот!» — растерянно развела руками девушка. «Совсем пусто!» И показала мне внушительных размеров резную шкатулку, в которой действительно ничего не было. «А куда мы их спрятали, когда убегали?» — спросила я, вставая и подходя к монструозному сундуку-комоду. «Так на седло и прикрепили мешки с вещами, до да с недью. Тут же ответила девушка. «Хм...» Задумчиво протянула я. «Полагаю, необходимо уточнить у донора Селине. Он наверняка знает ответ или же начнет поиски. Много там было?» «Серебряный гарнитур вашей прапрабабки?» Начала перечислять Эмилия, загибая пальцы. «Красивое кольцо с вот таким синим камнем!» также в серебре от бабки. Золотые серьги в вашей матушке с каменьями. К ним шла цепь золотая. Потом булавки серебряные три штуки. Две из золота. Служанка споры перечисляла, а я удивлялась. А неплохой запас был у розы. На такие деньги можно было бы прожить. А как прожить? Эми, а на что всех этих украшений мне бы хватило? Перебила я увлекшуюся девушку. А? Хлопнула та ресницами. Так, ну, задумалась она ненадолго. Купить дом большой, землю вокруг, в придачу деревушку какую, на десяток дворов, и безбедно жить. Веска добавила она. Мой отец настолько богат? Ну ничего себе. Это ведь и правда очень прилично получается. Договаривай. И я заметила, как девушка замялась. Я ничего не помню поэтому говори прямо в который раз повторила я и служанка решилась госпожа вы обещали мне серебряную булавку как только вы окажетесь рядом со своим м <coughs> сеньором бруни чтобы я могла отправиться к своей матушке и сестрам прошептала она я ненадолго замерла в ступоре ничего не понимаю так ты не хочешь жить со мной в этом поместье я бы очень хотела эми бросилась было ко мне, но замерла на полшага и в отчаянии сжала подол своего платья. «Простите, госпожа, но мама совсем плоха. А младшеньких своих я оставить на произвол судьбы никак не могу. А там еще ведь дом, огород, живность какая. Надо за всем смотреть». Не знаю, что я почувствовала в этот момент. Разочарование, тоску. Эмилия – первый человек, который встретился мне в этом мире. И она была замечательной. Я к ней уже привыкла, к ненавязчивой заботе, пустому щебетанию, но, с другой стороны, то обстоятельство, что она уедет к себе и не заметит чудовищных перемен своей бывшей хозяйки, немного приободрило. «Моя тайна останется только со мной. Конечно, я тебя отпущу и непременно выплачу за службу причитающиеся». Вздохнула я и, шагнув к ней, обняла. Эмилия на миг словно одеревенела а после, всхлипнув, стиснула меня в ответ. «Я так испугалась, что вы погибли там, на поляне. Вы ведь даже не дышали. Я и сердца вашего стук не услышала, хотя ухо прижимала». Забормотала она. «Все хорошо. Всевышний дал мне еще один шанс, и я постараюсь не потратить его впустую. Это я говорила скорее себе, чем ей. Ну все, утри слезы». Отодвинув от себя размякшую помощницу, заглянула в ее темные глаза. «Иди на кухню, а то не ела, поди. И спать. Уже поздно. Завтра я поговорю с женихом и выясню, где мои украшения». Сегодняшней ночью я засыпала с тревогой, гвоздем засевшей в сердце, что могу и не проснуться, что та роза, место которой я заняла, вернется. Измученная собственными кошмарными мыслями, Забылась сном. И снился мне дом и Алисонька. «Деточка моя!» Прошептала я племяшке, которая так и уснула, сидя перед компьютером. Нос красный. Вокруг куча смятых салфеток. Обогнув стол, взглянула на экран. Случайная гибель туристки в Италии. «Опа! Это обо мне, что ли?» Но я чувствовала, как время утекает, словно вода сквозь пальцы потому, мягко погладив золотистые волосы внучки, прошептала ей в самое ухо. Была уверена, что она услышит, а когда проснется, обязательно вспомнит. «Со мной все хорошо. Я жива, но в другом мире. И непременно собираюсь стать счастливой. И ты будь самой счастливой на свете. Помни, я всегда рядом, в твоем сердце. Люблю тебя, дочка!» Всегда. Проснулась рывком, ловя ртом воздух. Тиски, сдавившие грудную клетку, разжались. А еще я была совершенно уверена, что это тело отныне навек мое. Откинув плед, встала и босиком по прохладному полу спора прошлепала к неприметной двери, за которой скрывалась уборная. Отхожее место не впечатляло. Высокий стул с дыркой по центру, обитый тканью заполненный сухой травой или конским волосом, а под ним вместительное ведро, сейчас пустое. Я жила в деревне, и такие вещи были мне не в диковинку, потому, сделав свои дела, помыла руки и вернулась в комнату. Теперь хотелось пить. Подойдя к столу, налила из высокого глиняного графина воды в такую же глиняную кружку. Вкус воды горчил, что характерно для колодезной воды. Специфический привкус был не сильно выраженным, но тем не менее. А это значит, что в ней хватает солей, земельных металлов, хлоридов и сульфатов. М да кипятить надо бна. Ну, я займусь этим сразу же, как стану хозяйкой. Утолив немного жажду, посмотрела в распахнутое окно, которое на ночь здесь никто не запирал. И у меня была возможность вдохнуть свежего ветерка. И полюбоваться занимающимся рассветом. Теплого, оранжево-лилового оттенка. Красиво. И света уже достаточно. Оттого не стало зажигать свечи. Я хочу себя увидеть. Вслух сказала я. Если до этого момента такая мысль и появлялась, то я старалась ее быстренько отодвинуть на самый край сознания, боясь чего-то. Но вот сейчас во мне вдруг проснулась решимость довести это дело до конца. Первое современное зеркало создали братья Доминико и Андреа в Венеции в начале XVI века. Им удалось соединить плоские листы стекла с ртутной амальгамой. Какой сейчас век? Не знаю. Но, скорее всего, зеркал еще не придумали. Ведь даже в мое окно были вставлены кусочки желтой полупрозрачной, очень мутной слюды, а не прозрачное стекло. Но не могла же дочь богатого купца ни во что не глядеться. Роза – юная девушка, наверняка любившая прихорашиваться. Должна же она была иметь хоть какой-то аналог. Но в обозримом пространстве комнаты ничего, что могло отдаленно напоминать зеркало, не висело и не лежало. Вариант, что это очень дорогое удовольствие, тоже присутствовал. И потому Роза могла спрятать зеркало подальше от жадных чужих взоров. А также она могла взять его с собой во время побега. я резко обернулась оценивающе поглядев на комод-сундук. Нужно было уточнить у Эмилии, но я была занята иными мыслями. Пошевелив пальцами ног, быстро вернулась к кровати, чтобы натянуть мягкие мокасины Ноги озябли, не хватало простудить почки или по-женски. Местный эскулап меня напугал, потому болеть никак не след. Обувшись, подошла к сундуку, просунула руку в зазор между ним и стеной, и достала ключ, спрятанный Эмилией в небольшой нише в стене. Отомкнув висячий уродливый замок на и простейшей конструкции, я натужно пыхтя откинула тяжелую крышку. Зарывшись в аккуратно сложенные стопки одежды, так ничего и не нашла. Вынула коробочку, пробежалась кончиками пальцев по незамысловатой резьбе и заглянула внутрь. Большая иголка несколько непривычной формы. Рядом с ней лежали клубки неравномерной ширины ниток, Невнятных цветов. Зеркала не было. Заперев сундук на замок, облокотилась я его крышку локтем. Подперев подбородок рукой, задумалась. Печально повздыхала пару раз и вернулась в кровать. Мне было что обдумать. Сегодня непременно стоит поговорить с будущим мужем. Ведь именно его отряд спас меня. А значит, кто-то из его людей прихватил мою лошадь со всем скарбом. Преждевременно я захлопнула комод. Надо бы выбрать платье для встречи с женихом. Но встать еще раз для меня уже не было проблемой. Все делалось легко и быстро. Кроме немного соднящей и тянущей боли в затылке и шее, никакого дискомфорта в теле больше не чувствовалось. Я радовалась гибкости и плавности юного тела, полного энергии. Как же давно я не ощущала ничего подобного. Меня вдруг затопило чувство полной эйфории. Я ведь снова молода. У меня вся жизнь впереди, и со мной остались знания из прошлой. А опыт, как говорится, не пропьешь. Это все вместе окрыляло. Мне хотелось закружиться и рассмеяться. Еле удержалась, памятуя, что все же еще не полностью оправилась. Зарывшись в ворох одежды, начала перебирать содержимое. Нижние сорочки той розы были чистые. Какого-то грязно-сероватого оттенка с красивой вышивкой по подолу и краю рукавов. Панталончики с рюшками, длиной до колена, заменявшие тут привычное мне нательное белье. платье все с завышенной талией, блеклых цветов и все ниже щиколоток. По словам Эми, пяток таких же сундуков хранился в другом помещении, и их перенесут в господскую спальню сразу же после свадьбы. Неужели они все забиты вот таким тряпьем? Ткань плотная, хорошая. Но, Всевышний, что у них за цвета? Мне стало так же грустно, как в дождливый день, когда тучи затянули небо, не давая солнышку прорваться сквозь серую завесу. Скукотища. Всю прошлую жизнь, после той самой череды ненасти, я любила одеваться ярко, иногда несколько экстравагантно, даже несмотря на возраст. А тут носить все это... Мой мозг химика и исследователя заработал на полную мощность. Как придать этим вещам цвет? Насыщенный, глубокий и, главное, равномерный. Из чего добыть так нужную мне краску? На повестке дня исследовать всю прилегающую территорию и заглянуть на кухню. Поглядеть, какие овощи в ходу. Про траву сделать легко. Та же муравьиная кислота, рассол квашеной капусты, соль, уксус, березовая зола, ржавчина. Это не проблема. Вот и будет мне чем занять и голову, и руки. Не сидеть же вечно подле мужа и музицировать. Или что там дамы делают? Разъезжают по балам? Пфе. Парочку раз глянуть на столицу можно, конечно. Но это не цель всей моей жизни. А какова цель? Я обещала внученьке стать счастливой. А это очень благородная цель. Госпожа? В комнату заглянула Эмилия, держа в руках тяжелый поднос. ой «Вы уже проснулись?» «Нечего разлеживаться», — ответила я, разглаживая платье, которое уже успела надеть. «Я собираюсь к донору Селине, хочу побеседовать. Сбегай, будь добра, узнай, где он находится и проводи меня к нему». «Хорошо, а вы пока откушайте, тут и парное молоко, и булки спекла кухарка, все вкусное», — щебетала она, сгружая поднос на стол. И маслица в кашу добавили. Все, как вы любите. Эм, любили. Масло я вроде как все еще люблю. Рассмеялась я. Иди, разощи мне молодого хозяина дома. Да-да, побегу. Улыбнулась она в ответ и быстро ретировалась, оставив меня наедине с едой.